17 январь, 11. Тонус с пространственной ноты, звучащей радостью или тоскою, нельзя изменить никакими соображениями или мыслями. Утонченные центры реагируют на нее остро. Но мира несет неизбежно тот, кто коснулся пространственного океана. Испитие чаши — ступень восходящего духа. И можно лишь только добавить, и добавив сказать «возьми крест свой и ношу мира сего и следуй за мной». Сказать можно, но хотящих так следовать найти невозможно. Почти. Кто же захочет к заботам своим прибавить еще мировые? Но предлагается чаша общего блага, при принятии которой лично отходит на задний план, перестает иметь Первенствующие значения. Так забота об общем уменьшает заботу о себе, и сверхличное слоняет собой личное. Центр психической активности переносится от себя на людей, а затем в океан человечества. Чем шире забота о людях, тем более сверхлична она. Это не исключает несение личной кармы, ибо долги надо платить при всех условиях. Все дело лишь в том, как нести крест свой, следуя за учителем света. Карму несут все, нет ни несущих. Нести надо, как бы ни складывалась жизнь, надо платить по счетам. Лучше делать это достойно, и так, как бы это происходило в присутствии самого учителя. Денежные долги. Честные люди уплачивают безоговорочно. Даже карточный долг считается долгом чести. Вот и считайте долгом чести каждый кармический долг и платите его, соблюдая лицо, а главное, не теряя достоинства духа. Если что-то неизбежно, то не лучше ли встретить его так, как подобает избравшему путь свой к владыке? Сколько жалоб, сколько сетований, сколько нытья о том, что развязывает кармические узлы, чему следовало бы радоваться в понимании освобождения от прошлых цепей. Так надо жить и поступать, чтобы не накладывать на себя новых цепей и творить людям добро при всякой к тому возможности, ибо добро карму не отягощает. Карма отягощается тьмой и делами от тьмы. Крепко надо подумать о том, как разрядить свою карму.